21. Гуру. Человек, твердо окончательно бросивший курить, уже дольше не терзается желанием выкурить папиросу, особенно если прошло достаточно времени. Это можно приложить и ко всем другим слабостям человеческим. Не будет смущать его призрачное курение и в тонком мире, которому подвержены обычные куричи Сколько времени... Потребуется этим последним, чтобы освободиться от такой, казалось бы, безобидной привычки, как курение в условиях астрального мира. Но ведь привычки и склонности бывают весьма различные, порой очень-очень нехорошие. И особенно вредные привычки мыслить нечисто или злобно. От них освободиться очень трудно. Освобождение начинается на земле. Там можно продолжить. Но привычку, которая на земле все время усиливалась и не сдерживалась ничем, остановить нелегко. И освободиться от нее не будет даже желания, если не было его на земле. Ее сила должна исчерпать всю свою энергию на сознании ее породившим. Мир причин, то есть земной мир, создает мир следствий, который исчерпывает человек во время своего пребывания в надземном. Древняя формула остается неизменной на все времена. Что посеешь, ты пожнешь. Сеятель, и жнет сам человек. И космические законы исполняются до конца, независимо от того, во что верит человек, и что он признает, и что отрицает. Божество можно еще умолить, так думают люди, но космический закон безличен.